И будьте уверены, что нация ничего не признает из того, что сделано помещиками и семинаристами. Ни теперь, ни после. Вот это хорошо. Как вы можете утверждать такой парадокс, если только это серьезно? Я не могу допустить таких выходок насчет русского помещика. Вы сами русский помещик, горячо возражал князь Ща. Да ведь я и не в том смысле о русском помещике говорю, как вы принимаете. «Сословие почтенное, хоть по одному уж тому, что я к нему принадлежу, особенно теперь, когда оно перестало существовать». «Неужели и в литературе ничего не было национального?» — перебила Александра Ивановна. «Я в литературе не мастер, но и русская литература, по-моему, вся не русская, кроме разве Ломоносова, Пушкина и Гоголя. Во-первых, это немало, а во-вторых, один из народа, а другие два помещики». Засмеялась Аделаида. «Точно так, но не торжествуйте. Так как этим только троим до сих пор из всех русских писателей удалось сказать каждому нечто действительно свое, свое собственное, ни у кого не заимствованное, то тем самым эти трое и стали тотчас национальными. Кто из русских людей скажет, напишет или сделает что-нибудь свое, свое неотъемлемое и незаимствованное, тот неминуемо становится национальным». хотя бы он и по-русски плохо говорил. Это для меня аксиома. Но мы не об литературе начали говорить, мы заговорили о социалистах. И через них разговор пошел. Ну так я утверждаю, что у нас нет ни одного русского социалиста. Нет и не было. Потому что все наши социалисты тоже из помещиков или семинаристов. Все наши отъявленные, афишированные социалисты, как здешние, так и заграничные – Больше ничего, как либералы из помещиков времен крепостного права. Что вы смеетесь? Дайте мне их книги, дайте мне их учения, их мемуары. И я, не будучи литературным критиком, берусь написать вам убедительнейшую литературную критику, в которой докажу ясно как день, что каждая страница их книг, брошюр, мемуаров написана прежде всего прежним русским помещиком, Их злоба, негодование, остроумие, помещичье. даже дофамусовские, их восторг, их слезы, настоящие, может быть, искренние слезы, но помещичьи, помещичьи или семинаристские. Вы опять смеетесь? И вы смеетесь, князь? Тоже не согласны?» Действительно, все смеялись, усмехнулся и князь. «Я так прямо не могу еще сказать, согласен я или не согласен», произнес князь, вдруг перестав усмехаться и вздрогнув с видом пойманного школьника. «Но уверяю вас, что слушаю вас с чрезвычайным удовольствием». Говоря это, он чуть не задыхался, и даже холодный пот выступил у него на лбу. Это были первые слова, произнесенные им с тех пор, как он тут сидел. Он попробовал было оглянуться кругом, но не посмел. Евгений Павлович поймал его жест и улыбнулся. «Я вам, господа, скажу факт», — продолжал он прежним тоном, то есть как будто с необыкновенным увлечением и жаром, И в то же время чуть не смеясь, может быть, над своими же собственными словами. Факт, наблюдение и даже открытие, которого я имею честь приписывать себе, и даже одному себе, по крайней мере, об этом не было еще нигде сказано или написано. В факте этом выражается вся сущность русского либерализма того рода, о котором я говорю. Во-первых, что же и есть либерализм, если говорить вообще, как не нападение? разумно или ошибочно, это другой вопрос, на существующие порядки вещей, ведь так? Ну так факт мой состоит в том, что русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на самую сущность наших вещей, на самые вещи, и не на один только порядок, не на русские порядки». а на самую Россию. Мой либерал дошел до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьет свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нем смех и чуть не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, все. Если есть для него оправдание, так разве в том, что он не понимает, что делает, и свою ненависть к России принимает за самый плодотворный либерализм, О, вы часто встретите у нас либерала, которому аплодируют остальные, и который может быть в сущности самый нелепый, самый тупой и опасный консерватор, и сам не знает этого. Эту ненависть к России еще не так давно иные либералы наши принимали чуть не за истинную любовь к Отечеству и хвалились тем, что видят лучше других, в чем она должна состоять, но теперь уже стали откровеннее, И даже слово «любовь к отечеству» стали стыдиться, даже понятия изгнали и устранили, как вредное и ничтожное.